Гаром, сын деревенского кузнеца, скарабкавшись на широкую площадку, где могли уместиться человек пять, глянул вниз и довольно усмехнулся. Ладони парня были сбиты в кровь, спину ломила, скрученная узлом рубашка, укрепленная за плечами с помощью связанных между собой рукавов, трещала от тяжести наполнявших ее камней. Но это было неважно. Он не очень-то и устал, обогнав всех. До вершины... Оставалось всего-то пара рывков, а спуститься вниз это наверняка полегче подъема будет. И все. Он уже рекрут училища. Самый первый. Гором и не сомневался, что так оно и получится. Ему совсем недавно исполнилось пятнадцать, а сильнее его во всей округе не было. Взрослые мужики и тени осмеливались по праздникам биться с ним на кулаках. Даже отец родной парня драть побаивался. А ну как, нарвешься чего доброго на молодой кулак. А драть сына было за что. Не проходило и дня, чтобы гором в чем-нибудь не отличился. То своротит соседский забор, то собаку чью-нибудь придушит, то он окостыляет кому-нибудь просто так, от скуки. Отец Гарома, наущаемый, к слову сказать, всей деревней, давно уже намекал отпрыску, что пора бы приложить руки к какому-нибудь делу, Например, поступить на службу в городскую стражу Дорбиона. Сам Гаром вроде бы и соглашался, но перебираться в город не спешил. Была у парня давняя и тайная мечта. С самого детства грезил он о разгульной и свободной жизни лесных братьев. Что там стража? Бродить по грязным улицам, подбирать пьяных и гонять базарных воришек? Подчиняться капитанам, которые, как всем известно, сплошь пьяницы и заядлые игроки в кости? Нет уж, лучше стать разбойником и непременно атаманом, чтобы никого над тобой не было. Никого. Чтобы делать все, что вздумается, все, что в голову взбредет. Вот это настоящая жизнь для такого удалого молодца, как Гаром. Никто ему тогда не будет страшен. Но разбойников поблизости не водилось. Уходить в неизвестность парню, привыкшему сладко есть и мягко спать, не хотелось. Но уходить надо было. Собрался уж было парень в Дорбион в стражнике наниматься, но тут пронесся слух про училище. Из своей деревни только он один и отправился к бычьему рогу. Прочие деревенские понимали, нечего там делать в этом училище – Ежели такой волчара, как гором, туда поступит. Парень ненадолго привалился спиной к камню, давая отдых плечам. Он уже собирался вставать и продолжать восхождение, когда на ту же площадку влез незнакомый ему мужик, жилистый, весь обвитый тугими веревками мышц. Узел из грязной и заплатанной кожаной куртки висел на спине мужика на поясном ремне. Увидев Горома, он весело подмигнул ему, Мол, молодцы мы с тобой, всех опередили». И улегся рядом, тяжело дыша, пропыхтел только. «А чуть-чуть всего осталось, да, земляк?» Парень скривился. Не нужны ему были никакие земляки. Плевал он на всех. Все время до того момента, как началось испытание, просидел в сторонке, презрительно поглядывая на окружающих. Ни слова никому не сказал». Ясно было, что среди этого пьяного сброда он самый сильный, самый смелый и самый ловкий. Первый. И ни с кем первенство свое гором делить не собирался. А этот незнакомец, он какой крепкий и ладный. Вдруг да и опередит его, горома. Ну, конечно, в том случае, ежели гором ногу подвернет или еще там чего. Мужик приподнялся. Дышал он уже размеренно, хоть все еще глубоко. Быстро очухался, с неудовольствием подумал парень. Мужик снова подмигнул ему, и это окончательно взбесило горома. Он подтянул к себе ногу, готовясь пихнуть незнакомца. Тот, вероятно, уловил угрозу в его глазах и рванулся, освобождаясь от тяжелого узла. Выругавшись, гором скинул свой узел и вскочил на ноги. Мужик, уже изготовившийся бить или отвечать на удар, попытался остановить парня словами. «Ты чего, земляк?» «Поговори мне», – выдохнул гором, сжимая кулаки. Теперь они прекрасно были видны тем, кто находился у подножия. Да и карабкающиеся ниже, в общем-то, могли их увидеть. Завязывать драку при таких условиях горому расхотелось. Этот мужик явно не промах, драться умеет. Драка могла и затянуться, а господа рыцари порога увидят, как бы неприятности не было. Он опустил руки, немного расслабился, отступил на шаг и мужик, но держась при этом спиной к камню, а не к обрыву. И вот в этот момент, когда бдительность противника ослабла, гором не удержался. Пригнувшись, он метнулся на мужика, выбросив вперед снизу вверх мощный кулак. Получив сильный удар в грудь, противник взлетел в воздух и брякнулся о камень за своей собственной спиной. Пулак Гарома выше из него дыхание. Разинув рот, мужик натужно засипел, силясь втянуть воздух в ушибленные легкие. Гором поспешно присел. Теперь оставалось только пихнуть этого тарапыгу, и он полетит вниз. Но парень выждал еще некоторое время, прислушиваясь. Вряд ли кто-то что-то успел заметить, но все же. Мужик все таращил на парня, наполненные болью глаза. Он изо всех сил старался не потерять сознание, но ясно было, что вот-вот лишится чувств. На мгновение в голове Гарома мелькнула мысль «А может, ну его, все равно он теперь не соперник». Но воспоминания о том, с какой готовностью к схватке мужик вскочил на ноги, снова взметнула в душе злость. «Ведь если б не невольная хитрость парня, мужик не струсил бы вступить с ним в драку и, может быть, навесил бы ему пару ударов. Как такое простить?» Каким образом за его спиной появился кто-то еще, Гаром не понял. Просто ощутил чье-то присутствие, встрепенулся и, перекатившись, поднялся, смутно видя нового соперника боковым зрением. Не потрудившись приглядеться получше, он размахнулся, метя этому неизвестному кулаком в голову. Но кулак Гарома почему-то не достиг цели. Более того, выброшенную вперед руку вдруг пронзил кинжал острой боли, от которой в глазах сына кузнеца полыхнул сноп искр. Гором взвыл и махнул левой рукой уже почти наугад, и на этот раз кулак его проткнул пустоту, а где-то в районе локтя вспыхнул еще один очаг боли. Парень со стоном опустился на колени. Обе руки его попросту не действовали. Сквозь красную пелену перед глазами маячил чей-то тщедушный силуэт. «Что этот человек сделал с ним?» «С могучим гаромом!» «Никто никогда ничего подобного с сыном кузнеца не делал!» Когда пелена немного рассеялась, гором увидел перед собой седобородого старика в простой одежде. «Это же тот самый рыцарь-болотник! Сэр Герб!» Злость и обида угасли моментально. Из всех чувств остался лишь страх. Он осмелился поднять руку на благородного сэра, «На старшего мастера училища! На болотника!» «Тут уж не баронскими за стенками пахнет, а как бы не виселицы. «Встань!» — спокойно и негромко приказал старик. Это его спокойствие казалось горому зловещим и внушало ужас. Парень неловко и торопливо поднялся. Руки его болтались вдоль туловища, чужие и тяжелые, как два полена. Так страшно было парню, что он сказал слова, какие сроду никому не говорил. Простите, добрый господин! пролепетал гором, сэр Герб, простите меня, явите милость. За что же ты прощения просишь? последовал неожиданный вопрос. Ты причинил вред не мне, а тому человеку, сказал болотник, указав на мужика который надсадно кашлял, массируя себе грудь. Следовательно, просить прощения должен у него. «Крепкий оказался гад», — мельком подумал гором. «Сейчас жаловаться будет». А вслух он сказал, обратившись к мужику. «Прости меня, добрый человек». «Ну и дурной ты парень», — просипел мужик, впрочем, кажется, без особой злобы. «В сущности, это заложено в человеческой природе». Говорил между тем сэр Герб. «Оказавшись на вершине, стараться скинуть того, кто претендует на твое место. Простительная человеческая слабость». Задумчиво улыбнувшись и понизив голос, произнес он, словно не для своего собеседника, а для самого себя. «И, прося у меня прощения, ты на самом деле нисколько не испытываешь раскаяния в том, что сделал». «Ты просто боишься наказания, потому что убедился, что я сильнее тебя!» Гаро молчал. В голове его была совершеннейшая путаница. Он не понимал, что говорит ему болотник. Более того, он не понимал, зачем тот вообще с ним разговаривает. «Наказание боится тот, кто слаб», — продолжал сергерб. «Тот, кто не уверен в том, что поступает правильно. Разве, напав на меня, ты поступил правильно?» Парень вздрогнул и затряс головой. «Да нет же!» – заторопился он, полагая, что забрежило ему прощение. «Неправильно я это знаю! Конечно, неправильно, добрый господин, сэр Герб!» «Тогда, зная, что ты поступаешь неправильно, почему ты решился на этот поступок?» Гаром жалобно сморщился. Герб повторил вопрос. а – сообразил, наконец, парень – «Так я не знал, что я того неправильно. Я же не думал, что это вы. Я думал, это другой кто-то, ну, из простых людей». «Но ты только что просил прощения у одного из этих простых людей. То есть ты признал, что, напав на него, поступил дурно». Гаром совсем запутался и замолчал, опустив голову. «Сейчас ты слаб, как и все другие, пришедшие сегодня к бычьему рогу», сказал болотник. Как ни был напуган парень, но при этих словах он скинул голову. «Это он-то слаб, как и все другие прочие. Да ведь он...» Взгляд Гарома встретился со взглядом болотника. «Желаешь снова попытаться проверить истинность моих слов?» – спросил Сергерб. «Нет», – опустив глаза, промямлил Гаром. «Еще бы он хотел. Этот рыцарь, нисколько не напрягаясь, сумел лишить его руки подвижности». «На что же он окажется способен, если станет биться в полную силу, да еще с оружием в руках?» «Итак, повторяю, ты слаб», — повторил Герб, — «и все другие тоже слабы. Его Величество создал училище, чтобы мы имели возможность научить людей быть сильными. Истинная сила человека вовсе не в мышцах, не в оружии и не в деньгах, а в осознании того, что он поступает правильно». Сейчас постарайся уяснить себе вот это. А углубляться в вопрос пока еще рано. «И наказание ты боишься, как и полагается, слабым, не напрасно», – договорил болотник. «Оно последует незамедлительно». Гором моргнул и втянул голову в плечи. А сэр Герб взял свернутую в узел рубаху парня, одним движением развязал ворот и высыпал камни. Один, впрочем, оставил. Затем взмахнул рубахой с камнем, запутавшимся в ней как прощей, и зашвырнул эту прощу далеко-далеко, наверное, шагов за сто от бычьего рога. Пошел вниз, приказал сергерб. И когда снова начнешь подъем, будь осмотрительнее в своих поступках. Гором только теперь ощутил, что руки его стало покалывать. Чувствительность в них понемногу просыпалась. Он сжал и разжал кулаки а потом поспешно, каждое мгновение рискуя упасть, принялся спускаться с площадки. Через несколько минут сын кузнеца уже облегченно улыбался. Пронесло. Чудной все-таки старик. На него с кулаками кидаются, а он разговоры разговаривает. И подумать только, даже не прогнал. Видать, нужны все-таки королю такие сильные парни, как он, гором. Эта мысль, только родившись в голове, Тут же столкнулась с другой. Старик-болотник назвал его слабым. «Ну да, по сравнению с самим-то рыцарем гором слаб. А по сравнению с другими?» «То-то. Что-то не то, — говорил сэр Герб, — что-то путал. А может быть гором просто не понял? Неважно. Важно то, что в этом училище его научат, как стать сильным. То есть еще сильнее». Можно задержаться в училище подольше, благо там и кормить и поить обещали. А уж потом. Эх, какое таман лесного братства получится из деревенского парня, Гарома.